Глава седьмая Утром же оказалось, что приехала Аська, да не одна, а со своим Игорьком. И им ужас, до чего хотелось есть. А есть как раз было нечего, то есть совсем. Такого у Кати давненько не бывало. Она всегда ждала и мужа, и старшую дочь на обед, но в последнее время... Ну да, так уж вышло. Асенька, Игорь. Щепетала Катя молодежи из своей спальни, натягивая зимние штаны. Вы пока посмотрите, Ася, покажи Игорьку наши семейные фотографии. Ты там совершенно изумительный ребенок. Особенно в ясельках, когда вас на горшках фотографировали. Мама, я покажу. Отозвалась дочь и тут же примчалась в комнату матери. Только ты совсем не Игорь. Как? Как это не Игорь? Торопела Катя. Ну вот так. Равнодушно пожала плечи Камаська. Это Кирилл, мой новый друг. Мам, ты не переживай, но только у меня их сейчас двое. Кирилл и Мефодий, они близнецы, понимаешь? Но ну и я еще немножко сама их путаю, поэтому ты лучше просто улыбайся загадочно, не обращайся к нему по имени, а то вдруг опять чего-нибудь вспомнишь не то. Но я тебя уверяю, замечательный человек, очень умный, интересный. Свое дело имеет, и меня любит невозможно. Кто? Не сразу поняла Катя. Кто из них умный, а кто любит? Аська на секундочку задумалась. Потом решительно тряхнула головой. Оба! Мама, у меня теперь задача выбрать из них достойнейшего. Чувствую, будет нелегко. Да уж, вздохнула Катерина. Но ничего, через недельку у тебя еще кто-нибудь появится, — У нас город молодыми людьми богат. Вот и я думаю. А у нас поесть нечего? Ася, зашипела Катерина. Ну ты займи парня чем-нибудь, а я быстренько в магазин. Ты же видишь, я не успеваю по дому крутиться. И потом, я же не знала, что ты приедешь. А ты думала, что я уехала в Грецию, да? Ехидно фыркнула Аська. А вот если бы я это сказала, ты бы со мной неделю не общалась. Высказала дочери Катя и унеслась в магазин. Конечно, когда она вернулась, молодые люди еще не скончались от голода. Они, кажется, и вовсе не заметили ее отсутствие. И Катя успела не только подогреть в микроволновке пиццу, но и нарезать салат и даже пожарить картошку. «Ну, мама!» – появилась в дверях кухня Аська. «Мы уже по седьмому разу смотрим ваши молодежные фотографии. Когда есть-то будем?» Ты, «Ты показывала ему наши молодежные фотографии?» Ужаснулась Катя. «Но... там же есть фото, где я с рюмкой. Надеюсь, ты сказала, что там минералка. И еще, вон то фото, когда мы ездили в Ленинград. Я там ужасно толстая. Ты его быстро перелистнула?» Дочь протяжно вздохнула. «Мама, поверь мне, он все равно ничего не понял. У него от голода уже все мозги высохли. Он сейчас не разберет, где ты, а где бабушка Нюра». «Ну вот за это его и вовсе кормить не надо», – полыхнула глазами Катерина, «чтобы меня с бабушкой спутать. Пусть сначала постарается меня бабушкой-то сделать». «Здрасте, Катерина Михайловна!» Вдруг появился в дверях малознакомый Кирилл. «А вы так удачно на всех фотографиях вышли? У меня мама, наоборот, плохо получается». Катя моментально растаяла. «Ой, да что вы, я тоже». «В жизни намного красивее», – зарумянилась она и тут же захлопотала. «Ой, да вы садитесь, уже и картошка поджарилась. Я вас зову-зову, а... а Ася говорит, что вы никак не можете от альбомов оторваться». Ася засопела так, что позавидовал бы самый древний паровоз. Но мать выдавать не стала. После того, как молодые ушли, озвонился Димка и сообщил, что через полчаса будет». Он как раз находится возле дома и еще не обедал. Пришлось Кате снова разогревать плиту и чистить картошку. Как-то так получилось, что на кухне она крутилась до самого вечера. Вечером пришла Сонечка и, не успев как следует поужинать, плотно уселась за компьютер. В интернет Кате удалось выйти только когда все уже спали. Ну, наконец-то! С радостью принялась она колотить по клавишам. «Это сколько ж нервов надо, чтобы весь день терпеть!» В группе опять происходили волнения. Сегодня появилась новенькая, молоденькая незнакомка под названием «Милашка» и взбудоражила весь форум. «Вау! Сколько здесь классных мужичков!» «А меня явно не хватает, потому что у этих мачо уж какие-то совсем захудалые бабцы!» «Отстой!» «Это ж как надо себя не любить, чтобы общаться с такими старухами!» Катю будто горячими помоями облили. Ничего себе, милашка! Девочка на фото, конечно, весьма миленькая и молоденькая, но сколько хамства-то! И где это она увидела бабцов? Да еще и старух. Вот у Кати же ясно написано, сколько ей лет. М -м да, точно написано, что сто лет. Ну так ведь это ж ясно, что прикол такой. Какие же сто? У этой малолетки что, глаз нет? Она не видит разве, какая у Кати молодая спина. Да на Аськиной спинке ни одной складочки, а загар любая миска обзавидуется. И кто здесь отстой? На кого она намекает? Маркиса это вообще богиня. Надо быть совсем умалишенной, чтобы этого не замечать. Аля, Аля очень красивая, очень приятная, очень мягкая женщина и уж никак на отстой не тянет. Звездана? «Ха! Да звезда на любой милашке такой отпор даст! Мало не покажется! И вообще, у них все девочки просто пальчики оближешь. А мужчины? Ну да, мужчины у них на зависть всем, но милашка про них ничего дурного и не писала». Зато они ответили на ее писанину дружным неприятием. И это радовало. «Милашка», – писал Лучев, – «ты в самом деле очень хорошо сохранилась». «Мозг, как у зародыша. Не встревай, когда взрослые говорят». «Ох, лучик, как сказал? Нет, ну прямо хочется жить». И Катя даже быстренько настрочила веселая стихотворенница, чтобы поднять настроение. Но у милашки никакое настроение не поднялось. Она снова написала едко и агрессивно. «Кролик, иди пиши свою фигню на скотный двор. Свиньи оценят». «Но ты же не оценила». мгновенно напечатала Маркиса. «А ты, чувствую, оценила на все сто?» «Так я же говорю, пусть там и пишет», мерзко ответила Милашка и сунула несколько хохочущих рожиц. «Ну хватит уже, Милашка!» «Или кто-то там написал вдруг Королёв?» «Пошутила и уймись! Здесь от твоего тонкого юмора сильно смердит!» «Ого!» Катя непроизвольно улыбнулась. «Королёв-то!» А ведь она думала, что он всех здесь на дух не переносит. И ведь Катя сама с ним не однажды схлёстывалась. Правда, потом он писал, что был неправ, но, кажется, будто бы только и ждал повода, чтобы снова на коне. копье в руки, и он нет, за своих горой. Чёрт, как же приятно! Короче, писал Лучев, Я сейчас все эти выкрики вычеркну, а милашку в чёрный список. «Такой же кей нам нафиг не нужен». Кате тотчас же пришло сообщение от маркиса. «Крольчишка, а Лучев-то молодец. Он же из всех круп в свою корзинку всех тянет. А эту дурашку вышвыривает без разговоров». «А потому что ничего на наших женщин наезжать», написала Катя и поставила смайлик с высунутым языком. «И королев умница». «Девчонки, как вам милашка?» уже спрашивала в личной странице Аля. Откуда она взялась? Да кто ее знает? Но сейчас туда и отправится. Напечатала Катя. Однако все было не так просто. Неожиданно на защиту милашки встал Папант, Катина верное плечо. Да что вы все на молодую девчонку набросились, писал он в форуме. Тешится молодежь. Катя тут же настрочила ему в личную страницу. «Папанд, ты что пишешь? Ты что, не читал, как она на нас на всех наехала? Да это же... А ты ее еще защищаешь!» «Кать, ну это ж просто молодой ум играет! Ты думаешь, там хоть какой-то ум есть?» «И как ты углядел?» «Ну, девчонка так самореализуется. Может быть, у нее дома не все в порядке с родителями? Или еще какие проблемы?» «А мои проблемы тебя не волнуют?» Или будем утираться и ждать, когда девчонка нареализуется вдоволь? Возмущению Кати не было предела, и снова попант даже на таком расстоянии тонко ее почувствовал. Катя, ты выше всех проблем. С тобой никто не сравнится. Неужели тебе страшна эта милашка? Мне страшна? Она мне неприятна. Может быть, не тебе одной. Потому и пишу так специально, чтобы уж. Хуже некуда. Катя больше не стала писать по панту. Пусть он утешает эту взорвавшуюся молоденькую бедняжку. А она вообще сегодня писать больше не будет. «Кать, ты куда делась?» Тут же написал Лучев. «Я ее убрал». «Лучик, да на нее, пусть пишет. Я все равно спать ухожу». «Ну вот, ты уходишь, Маркиса уйдет, Аля уже погасла. А ее оставь, да?» «Да нафига мне такие милашки? Мне вы нужны. «Ну вот ведь, что скажешь. Принц ее волшебного мира всегда держит Марку. Какая бы милашка ни появлялась, он остается собой. Не подведет. Лучев, я, правда, уже поздно. Завтра выйду». Вместо ответа он прислал только грустную-грустную мордочку. Уходить не хотелось. Но куда было деваться, если уж пообещала?» Катя выключила компьютер и сердито легла в кровать. «Вот ведь вас, мужиков, фиг на одном месте ушибешь!» – ворчала она, взбивая подушку. «Что там опять?» – сонно спросил Димка. «Да ничего, говорю. Верить вам себя не уважать. Ужас какой-то!» «Да убери ты руки! Что за привычка на меня все конечности складывать?» Димка послушно убрал руки, отвернулся и мирно засопел. А Катя еще долго ворочалась, переживая обиду, нанесенную ветреным попантом. Нет, ну что за человек? Она думала, что он надежен, как скала. А оказывается... Кто же интереснее? Романтичный попант или жильяный патриот группы, такой недосягаемый Лучев, который и женщины давней не видит, который и мать может увернуть, хоть и утонченно? «Где тут разберешься?» Утром Катя проснулась от того, что упрямо звонил телефон. «Понятно, все ушли на работу, меня оставили дома одну, специально, чтобы я на телефонные звонки отвечала», ворчала Катерина, вылезая из-под одеяла. «Алло! Катя, срочно беги ко мне, прямо срочно!» Кто-то истерично кричал в трубку. «Хорошо, бегу!» Кивнула Катя, бросила трубку и уже понеслась одеваться, как вдруг до нее дошло. А кто звонил-то? Пришлось окончательно проснуться, собрать все извилины в кулак, то есть не в кулак, конечно, а привести их в действие и вспомнить весь разговор. А чего его вспоминать? Срочно беги ко мне. Кому она может так уж срочно бежать? К детям? Но они ее Катей звать не станут. Значит, Зойка. Точно, это ее голос. Господи, Может быть, этот ее Никодим Адамыч богу душу отдал? А бедная подруга, она ведь даже не знает, куда эту красоту деть. Надо звонить в морг, в милицию, в больницу. Катя взяла записную книжку, надела темненькое платье и, не торопясь, теперь торопись, не торопись, ему уже не поможешь, направилась к подруге. На кнопку звонка она нажимала самым скорбным выражением лица. И чем дольше давила на кнопку... тем больше вживалась в роль. Когда открыла Зойкина соседка, баба Наташа Катя уже пустила по щеке первую скупую слезу сочувствия. «Катюша, ты что ли?» – удивилась баба Наташа. «А ты чего это, балуешься?» «Баб Наташ, но ну я ж не к вам балуюсь, звоню». На минутку выскочила из образа Катя. «Мне Зойку надо?» «Так ее ж и нету!» «Я еще, когда пошла мусор-то выносить, ага, час назад, ну да, она и пронеслась мимо меня, да чуть не сшибла. Как это мимо вас?» не сообразила Катя. «То есть она из дома ушла, что ли? А может быть, она вернулась? Да вы не видели? Я ж говорю, она мне только что звонила». «Ну и чего ж тогда не открывает?» ехидно скривилась бабуся. «Не верталась она? Я сама ее жду. Ежели б вернулась, «Я б ей... я ей все выскажу, как несчастных бабушков забежать!» Зашамкала от обиды старушка. «А то и чего удумала! Я ей в то ведро мусорное-то!» «Чуть сама не угодила! По ейной милости!» «Вот и караулию ее. Правду тебе говорю, не приходила она!» «Ну и ладно!» — отмахнулась Катя. «Надо будет еще позвонить!» Она пришла домой и даже успела умыться. когда телефон вновь задребежал. «Катя! Ну ты спишь, что ли? Сколько тебя можно ждать? Зойка, это ты, что ли?» Спросила в трубку недовольная Катерина. «А нет, это вас Юлия Робертс беспокоит. Конечно, я!» «Ты чего, еще не вышла? Говорю же тебе, бегом!» «Да я уже к тебе прибегала!» С бабой Наташей поздоровалась и обратно выговаривала подруги Катерина. «Чего не открываешь-то? Сама зовет, а сама...» «Так ты домой, что ли, бегала?» – удивилась Зойка. «Ну, у тебя уман? «Меня ж дома нет. Я здесь. Возле кафе большая черепаха. Там моя машина. Она красная такая, на стекле...» «Зоя, ты вовсе рехнулась?» – покрутила у себя возле виска Катя. «Думаешь, я не знаю, твой запорожец?» «Да он у тебя один в городе остался». «Ну, тогда бери такси и ко мне. Я за памятником, чтобы меня никто не видел». «А одеваться как?» – на всякий случай спросила Катя. «Красиво? Празднично?» «Одеваться быстро!» – Рявкнула Зойка и отключилась. Катя только пожала плечами. Похоже, у подруги и в самом деле случилось нечто необычное. И даже, может быть, вовсе не у подруги. Уж слишком-то Зойкин был уверенный. В другой ситуации Зойка бы начала конючить. Наверняка что-то с ее новыми родственниками И нужна мощная поддержка. Катя прибыла на место через двадцать минут. Машину подруги она заметила сразу. Отпустила такси и дернула ручку дверцы. «Ну? Чего тут у тебя?» – Недовольно спросила она, плюхнувшись на переднее сиденье. Зойка качнула головой. «Нет, Катенька, это не у меня, это у тебя, смотри». И она показала пальцем широченное окно большой черепахи. «Да куда ты смотришь? Левее бери! Видишь, за кактусом!» В окно кафе были хорошо видны все посетители. Сейчас их было всего человека четыре. Катя сначала даже ничего и не разглядела, но потом там за столиком возле развесистой пальмы сидел ее муж Димка вместе с какой-то женщиной. Этой женщины Катя раньше никогда не видела. Темные очки закрывали половину лица. Хорошо уложенные светлые волны спадали на высокий лоб. Пушистая кофточка цвета слоновой кости, фиг поймешь из чего, женщина была очень элегантной и, да, даже красивой. И отношения у Димки с этой красавицей были совсем не рабочие. Он весело хохотал, запрокидывая голову. Она легонько шлепала его по руке, а он ловил ее руку и прикладывался к ней губами. «Какой-то ужас! Вези меня домой!» – побелев, проговорила Катя. «А скандал?» – прищурила глаза Зойка. «Ты что, даже не устроишь им разбор полетов? Вот так возьмешь и уедешь?» «Домой, я сказала!» – сурово повторила Катя, боясь разреветься прямо здесь, в этом душном «Запорожца». Нет, она бы подошла к этой красивой паре, просто чтобы посмотреть Димке в глаза. Или бы сказала что-нибудь, например, «Спасибо, милый, твой новогодний подарок оригинален, как никогда». Или «Женщина, я вам его дарю, я сегодня снегурка». Или «Да черт его знает, чтобы она сказала, просто подошла бы, если бы рядом не было Зойки». Совсем не стоит ей устраивать эдакое шоу. Пусть сериалы смотрит. А Зойка уже выруливала на главную дорогу и болтала без умолку. «Вот я тебе еще когда говорила, что у него баба есть, так ты мне не верила. Но это потому, что ты глупенькая по жизни. Ты же не знаешь, что мужик может вот так встать и уйти. Это я знаю. А ты? Ну, я и решила». Чего на тебя надеяться? Я сама. Я уже давно караулю твоего Димку. Очень уж он мне подозрительным кажется. Ага, подозрительным, мелькнула мысль у Катерины. К рукам ты его хотела прибрать, вот и все. Ну, сама подумай. Ничего не подозревая о Катиных некрасивых мыслях, продолжала Зойка. Деньги у него есть. Выглядит он еще очень даже ухоженный. Ну, вроде по всему видно, мужик не дурак. а зациклился на такой жене. И ладно бы ты была королевишна какая, а то ведь, ну ты меня, Катенька, прости, но ведь на тебя глянешь и ноги сами в спа-салон несут. В общем, не поверила я ему. Несколько недель следила. И что оказалось, все правильно? Зойка, ты можешь хоть пять минут помолчать? А? Ну, рот у тебя когда-нибудь устает? уже не могла вынести этого трёпа, Катя. Ну хоть немножко, Катя, я тебя понимаю. Тебе сейчас надо выплакаться. Снова затараторила Зойка. Можешь на меня сейчас ругаться по всякому, я пойму. И даже не обижусь. Буду сидеть и улыбаться. Классная у тебя раскладочка получается. Злобно фыркнула Катя. Ты значит будешь сидеть и улыбаться, а я плакать. Фиг тебе. Да ты просто ничего не понимаешь. Я же специально готовилась, даже психологическую литературу читала, чтобы тебя подготовить. «Зоя, останови мне вот здесь», – попросила Катя. Она больше ни секунды не могла слышать заклятую подругу. «С чего бы здесь? Нам еще до дома минут десять пилить». «А здесь магазин». «А я я еще не купила Димке подарок на Новый год», – отчеканила Катя. У Зойки отвисла челюсть. «Ну ты, Соловьева, ты даешь». «Да его же гнать надо в три шеи! У тебя что, совсем гордости нет? Он от тебя ноги вытирает, а ты ему подарки? Ему эта мымра белобрысая уже и без тебя всего накупила. Ты-то чего стараешься?» «Ну как же!» – откровенно издевалась Катя. «Тот подарок будет от мымры, а я куплю от жены. Сама же говоришь, он у нас мужик еще очень даже». «А ты, кстати, поторопись. Тебе бы еще в аптеку заскочить, а то твоему-то поползню, небось, кислородную подушку надо прикупить на Новый год. В подарок». «Ой, Зойка, я просто не представляю, и как ты с ним в ресторан притащишься?» И оставив Зойку нервно дергать бровями, вышла, силой захлопнув расшатанную дверцу. До поворота ей еще хватило сил дойти легкой, пружинищей походкой. Но как только Катя завернула за угол, тут же плюхнулась на низенькое ограждение. И страшно захотелось выть. Громко, изо всех сил. Чтобы вытолкнуть из горла тяжелый, горький ком, который не давал дышать. Но было нельзя. Город жил своей жизнью, и ему совсем не нужны были чьи-то переживания. Она опустила голову и тихонько заскулила. Долго сидела, сгорбившись на неудобном заборчике. Скуля пощенячье и некрасиво кривя лицо. И пальцы побелели то ли от мороза, то ли от того, что она изо всех сил зажимала металлические прутья низенького заборчика. Тетенька вам плохо? Вдруг раздался возле нее тонкий девичий голосок. Краснощёкая девушка лет десяти в ярком толстом пуховике таращилась на Катю. Вот такими же были Сонечка Саси. Тоже никогда не проходили мимо чьей-то беды. Асе было восемь, а Соне пять лет, когда они такой же вот зимой нашли на улице бездомного щенка. Зная, что домой щенка взять не разрешат, у них тогда жил большой пес, девчушки протопали неизвестно сколько километров, пришли с собачонкой к отцу в маленький ларек, и, и Димка не смог отказать. Он так и оставил собаку в магазине. Собаку назвали Гайкой, потому что Ларек, да, тогда еще был Ларек, торговал автомобильными запчастями, и муж наказал всем продавцам кормить щенка и беречь. И потом собака превратилась в огромного толстого болта. Катя в тот день себе места не находила. Куда пропали дети? А Димка привез девчонок и сразу же потащил Катю в кухню, рассказывать, какие замечательные у них детишки. И поэтому ругать их совсем нельзя. А надо... Испечь огромный торт. И не за их доброту, а просто так. Потому что хочется. И куда это все делось? Тесенька, вам уже лучше? Не уходила девчушка. Да, милая, спасибо. Постаралась улыбнуться Катя. А почему вы тогда плачете? Это у меня руки замерзли. Оторвала Катерина окоченевшие пальцы от против. Сейчас согреюсь. Возьмите. Стянула вдруг девчушка свои нарядные маленькие перчатки. Они растягиваются, а у меня еще дома есть. И у меня есть, кивнула Катя. Спасибо тебе, умница. Пусть у тебя в жизни будет все хорошо. Я так хочу. Она поднялась и побрела по направлению к дому. Или в другую сторону она не видела. Но все же, видимо, ноги сами знали дорогу, потому что через какое-то время она уже стояла возле своего подъезда. Теперь надо было поскорее добраться до своей квартиры, чтобы не встретиться ни с кем из соседей. Потому что было стыдно. Она понимала, что ничего дурного не сделала, но все равно было ужасно стыдно. Она пришла в пустую квартиру, побрела в кухню. А зачем? Димка на обед не приедет. Он уже пообедал в кафе с... В общем, пообедал. Соня не приходит, а Аська... Там что-то еще есть в холодильнике, и просто нет сил. Катя угрюмо села к компьютерам. Но хоть бы кто-нибудь оказался сейчас в корзинке. Пусть бы был хоть кто-нибудь. Корзинка горела знакомыми полосками. Начиналось утро. Люди вышли на работу, уселись за компьютеры и просто не могли не поздороваться со своими виртуальными друзьями. Катя сразу же написала Маркисе. Маркиса, «Скажи, что делать, если уходит муж». Но не уходит пока еще, но у него появилась женщина, и ты об этом знаешь. Вот ведь интересно. Совсем недавно кто-то уже задавал такой вопрос. И Катя даже сама умненько рассуждала на эту тему. Писала красивые и правильные слова, щедро раздавала советы, пока это не коснулось ее лично. А вот теперь сама просит помощи. «Ну уж точно, держать не буду». Сначала написала Маркиса. Но, видимо, поняла, что тут что-то более серьезное, и продолжила. «Кать, во-первых, надо с ним поговорить. Ну, мало ли, какие бывают ситуации. Сестра, родня, ваша общая старая знакомая. Ты же всегда сможешь понять, говорит он правду или врет. Если начнет юлить, гнать». «Спасибо, Маркиса. Попробую поговорить», — вздохнула Катя. «Конечно. но кто от такой красавицы, как Маркиса, уйдет?» Королева! А тут, черт, права все же, Зойка, вышвырнуть нафиг эти стоптанные тапки. Ведь купила же себе хорошенькие туфельки и спрятала до лучших времен. Дура. А Маркиса будто слышала ее. И не вздумай выглядеть отвратительно. Ты должна быть на голову выше его новой пассии, ясно? Уяснила. Кивнула у себя дома Катерина, а в сообщение сунула веселую мордочку смайлика. Поговорить. Откуда же силы взять? И вообще, как ему в глаза посмотреть? Стыдно. — Кать, привет! — пришло сообщение от Лучева. — Я там написал нетленку, оцени. — Лучик, сейчас посмотрю. Она зашла на форум. Лучев шутил уже на новогоднюю тему. «Я купил друзьям подарок. Там набор для шашлыка. Двадцать восемь юных ярок и барана-мужика». Катя усмехнулась. Тема подарков была плодотворной. Можно было целую книгу написать, но откуда бы взять этот праздничный настрой? Когда уходит близкий, меркнет свет. Какой тут праздник, если жизни нет? Это Катя написала ему в личку. Не хотелось хныкать на весь форум. — Кать, что случилось? — тут же настрочил Лучев. — Хреново мне, Лучик. Похоже, у моего благоверного появилась новая любимая. И она настоящая женщина. — Ну не лучше тебя же. Где он еще такую умницу найдет? Ты же у нас тут настоящий поэт. С тобой в стихах трудно кому-то состязаться. — А зачем ему поэт? Ему нужна женщина. И стихи он не любит. Кать, он просто немножко дурак. Ты не переживай так сильно. У нас такое иногда бывает. Бегают мужики на сторону. А потом возвращаются, потому что жена, семья — это же... Это все. Какой умница Лучев. Для него семья и жена — все. А для Димки? Девочки выросли. Не сегодня-завтра их замуж выдавать. И с кем он останется? С Катей будет стариться? А он хочет молодеть. Ему хочется любви, страсти, новых чувств. А с Катей какая страсть? — Катюш, чего не пишешь? — написала ей Аля. — Алечка. Я узнала, что у мужа моего появилась другая. И не знаю, что делать. Как щенок тут ко всем тыкаюсь, спрашиваю. — И не спрашивай. Неожиданно четко ответила милая Аля. Это твоя семья, и решать только тебе. А то тут тебе такого не советуют. Подумай хорошо и реши, простить или нет. Только не решай горяча. Тебе надо немного успокоиться. Лучше всего сходить в кино, на самый тупой и смешной фильм, чтобы голова ни о чем не думала, чтобы только отвлечься. Спасибо, Аля. Катя уже не могла сидеть дальше в корзинке. Она выключила компьютер и подошла к золотой рыбке. Ну что ж ты, милая, куда смотришь? Как же ты допустила, чтобы наш Димка нашел себе новую красавицу? Хочу, чтобы, чтобы все было как раньше. Слышишь меня? Вот и исполняй. Она просто не знала, куда себя деть. Как раньше, теперь уже так не будет. Даже если вернется, даже если сделать вид, что она ничего не знает, ничего не видела, и изо всех сил теперь держать Димку. Куда денешь эту белокурую красавицу? И почему он ничего не сказал? Но пришел бы, объяснил. Зачем надо было, чтобы кто-то бегал, докладывал Кате об их тайных свиданиях? Да и сами эти свидания, ведь взрослые же люди – Чего ж как школьники прячутся по кафешкам, почему не сказал? Да потому что завтра Новый год. Потому что завтра у Кати юбилей. Не хотел портить настроение, а вот после праздника... Катя подошла к елке и погладила мягкие иголки пальцем. Пихта. Интересно, когда это они нарядили? Катя даже не заметила. А что она вообще в последнее время замечает? И вообще, как ее любить-то можно? «Да просто как ее еще терпят?» Катя схватилась за голову. Перед глазами вдруг одна за другой проплывали совсем неприкрасные картины. Вот скандал, который она устроила из-за того, что они не приехали в ее день рождения. Боже, стыдно-то как! Ведь она сама поступила бы точно так же и никак иначе. А что она устроила своим близким? Дрянь какая! Димка ей подарил колечко с бриллиантиком. А что она сделала? Убрала коробочку и даже не надела. Не померила. До сегодняшнего дня. Идиотка. А ведь сама даже самые обычные носки заставляет Диму натягивать сразу же в день покупки. И при этом ему полагается жутко радоваться и благодарить Катюшу за заботу. И он благодарил. Даже тогда, когда Катя приобрела ему какой-то новомодный бальзам после бритья, Зойка откуда-то притащила. Димка тогда заново скреб только что выбритые щеки и щедро мазал себя этим месивом. А потом его лицо покрылось багровыми пятнами и отекло, и он ходил неделю с бульдожьей мордой. И даже тогда он ее успокаивал. «Ну что ты, Кать, это просто у меня кожа такая вредная». А девчонки? Соня ведь столько старалась, чтобы матери фиалочку подарить. Свою самую первую, выведенную. Ее именем назвала Анна, она даже... Забывает поливать цветочек. И Аська. Вспомнить бы еще, куда она то белье засунула. Да и правильно. Это Катя сама во всем виновата. Так ей и надо. Но сколько можно быть такой эгоисткой и ничего, никого вокруг себя не замечать? Аська вон ее с другом познакомила, а она... Этот гого вышиб весь ум у Катерины, и она твердо решила, что уж теперь-то ее дочь... Долго будет горевать, и женское счастье ей не светит. Дура! металась по комнате Катя, не находя себе прощения. Это ж как с такими еще люди живут. Их же надо в тюрьму? Нет, там уж совсем, в колонию для малолетних преступников. И чем больше она вспоминала, тем больше гадости выплывала на свет. А другие родственники те же легко статкой. Но почему Катя решила, как им жить? С кем водить дружбу и с кем отмечать праздники? Они уже давно взрослые, состоявшиеся люди. Им уже самим под сорок лет. И ведь тоже. Сколько терпели. Надоело им. Вот вам за это. Полный ушат Катинкиных обид. И друзья. Конечно, они волнуются из-за этого Нового года. Это ж не только Катин юбилей, а она. Да она должна с телефона не слезать. Звонить, поднимать настроение. Ведь это же еще и семейный праздник, и многим друзьям пришлось отказаться от встречи с родными, чтоб к Кате прийти. «Ой, ну как же стыдно!» — мотала головой Катерина. «Прямо хоть, хоть вешайся. Неужели я всегда такая змеище была?» «Да нет, совсем не всегда. Чуть раньше она жила своим домом, ни одна новость не проходила мимо ее ушей». Ни одно событие не оставалось без внимания, а вот после того, как подсела на однокашники, все этот интернет. Вот не было бы его, вздохнула Катя. Точно, паутина и есть. Как муху затянула и фиг вырешься Стоп. Опять виноват кто-то. Нет, и здесь виновата только сама. Ведь удается же тому же Лучеву быть любящим мужем и незаменимым корзинщиком. А потому что он не гонит жену от компьютера, когда стихи пишет. Они вместе их читают. А Катя? Сколько раз Димка к ней подходил, и что? Она его только гнала от себя. Вот и за что боролась, на то и напоролась. И как теперь их традиция собираться всем под Новый год в четыре часа дня и дарить подарки? И кому подарки ее нужны теперь? И кто теперь будет ей ноги греть? Да кому она вообще теперь нужна с такими холодными ногами? В какой-то стране вообще-то из-за этого разводятся. Что же делать? Повиниться? И как сказать, Димочка, я тут подглядела, как ты с чужой тетенькой лабызаешься? Ерунда полная. Или с порога начать. Ребята, я свинья последняя, больше так не буду. Ну и что они подумают? Скажут, мать опять вступила в какую-то группу. Я животное. Ну просто, да нет. «Что-то делать надо, не сидеть же, сложа руки, но...» В это время в дверь кто-то позвонил, наверное, Аська. Вытереть слезы, и будто бы ничего не произошло. Она решит сама, все потом. Не успела Катя щелкнуть замком, как ворвалась Зойка, и с порога затрещала. «Я уже все узнала. Тебе сейчас невозможно трудно, и сама ты не выкарабкаешься». Я позвонила по телефону. У меня есть замечательное и сновидящая Капитолина Ясный Глаз. Я тоже думала, чего это у нее прозвище, как у индейца. Но когда к ней пришла, Катька, ты не представляешь, все знает, все видит, научит, как жить. Поехали, у меня машина у подъезда, она нас уже ждет. Но я же еще некогда, и курточка твоя бичевская в самый раз будет, меньше возьмет. Катя покорно подчинилась. А может быть, ей просто надо было уйти из дома. Вдруг в самом деле Аська нагрянет. Катя не сможет ничего скрыть. Я ей уже все про тебя рассказала, тараторила уже в машине Зойка. Она сказала, что это вообще не проблема. Только она с тобой хотела говорить. Я-то думала, она мне все расскажет. Я перед тобой руками повожу, ну, чтобы тебя от дел не отвлекать. Но говорит, что надо тебя». Капиталина Ясный Глаз жила в новом высотном здании на седьмом этаже. И пока ехал лифт, Катя все думала. Что же можно такое сделать, чтобы напрочь забыть эту картинку? Димка целует руку неизвестной даме. Их уже ждали. Потому что двери кто-то неслышно отворил, и они очутились в темной комнате. Дышать стало трудно от каких-то благовоний. Тяжелый запах так и лез в ноздри. Пойдем. — тянула ее Зойка. — Я уже здесь вообще как своя. Нам туда. В другой комнате был полумрак. Стены покрывали темные ковры, а посредине стоял длинный стол, за которым босседала массивная женщина в перстнях. — Как твое имя? — медленно проговорила женщина, уставившись тяжелым взглядом на Зойку. — Я Зоя Никитична Удальцова, — откашлялась Зойка. Я вам только что звонила, вот подругу привела. Горе у нее. У нее, знаете, муж себе какую-то королевну отыскал. Ну, вы же сами видите. Чего тут непонятного по сравнению с этой? серой шейкой любая тетка? Королевной покажется. Вот он и... Оставьте нас, Зоя Никитична. Бесцеремонно прервала Зойку женщина. Чем немедленно снискала Катина уважение. И теперь уже обращалась к Катерине. «Как ваше имя?» — Катя. Негромко проговорила та. «Соловьева!» — тут же добавила Зойка. «Мы с ней в одном подъезде живем, я навер...» «Я просила вас выйти!» Недовольно дернула бровью Капитолина ясный глаз. Это именно она восседала сейчас за длинным столом. И, заметив, что Зойка по-прежнему не торопится, добавила. «В противном случае мне придется наложить на вас испытание молчанием». «Она все равно не замолчит. Накладывайте», – посоветовала Катя. Но Зойка уже пулей вылетела из комнаты, и, похоже, даже из квартиры, потому что было слышно, как щелкнул замок. «И что же вас привело ко мне?» – спросила ведунья, зажигая несколько длинных тоненьких свечей. «Так», – мне Зойка сказала, – чистосердечно призналась Катя. «У меня муж встречается с другой женщиной». Мы это увидели сегодня, и я все вижу, прервала ее ясновидящая. Вы увидели вашего мужа с женщиной, а для вас это жизненный крах. В некотором роде, да. Это не крах, сразу вам говорю. Медленно заговорила Капитолина, достала откуда-то небольшое зеркальце и уставилась в его отражение. Я вижу возле вас еще мужчину, и еще, и еще, только они еще не с вами. «Ну, это понятно», — кивнула Катя. «У меня там, наверное, много всяких мужчин и женщин должны быть. Я ж каждую ночь с ними общаюсь, но...» Капитолина удивленно вздернула бровь. «Так вы... погодите-ка. Сейчас я в зеркало посмотрю. Да-да-да, вижу-вижу. Вы сами виноваты во всем, что случилось. Вы...» Это я уже знаю. Нервно перебила ее Катя. «Вы мне скажите, а что мне с Димкой делать? С мужем моим». Капитолина крякнула и недовольно поморщилась. «Погодите, я еще не все про вас рассказала. Вы нарушаете мой процесс. Сейчас мы посмотрим в зеркало, теперь в шар». Женщина так пристально вглядывалась в зеркало, а потом в шар, будто бы играла в игру «Найди 10 отличий». «Ну и что там показывают?» – не утерпела Катерина. «Что же, милочка, с вами все понятно». распрямилась наконец конец ведунья. «Вы часто изменяли своему мужу и теперь пожинаете плоды, а он...» «Я?» чуть не поперхнулась от несправедливости Катя. «Да я за всю жизнь только раз с интересом посмотрела на мужчину, на учителя английского языка. И то только потому, что мне интересно было, как у него язык вываливается, когда он слова произносит. Да я...» «Погодите, погодите!» «Так вы же только что говорили, что каждую ночь...» «Общаетесь с мужчинами!» Точно сова захлопала выпуклыми веками ясновидящие. «Правильно! Так это ж не изменяю! Я с ними по интернету общаюсь. Я их и не видела ни разу, кроме как на фотографии!» Капиталина ясный глаз надменно усмехнулась. «Милая моя, измена бывает не только физической, но и духовной, да будет вам известно». «Так пусть и он мне изменяет духовно!» «Его же на физические приключения потянуло!» «Ой, да не кричите вы!» Поморщилась всевидящая. «Он вам изменяет и духовно, и физически!» «Так вот я и пришла!» Яростно кивнула Катя. «Сделайте же что-нибудь!» Капитолина провела руками под столом, дернулась, и свет погас. Но она тут же зажгла все свечки и выдвинула одну из них на середину стола прямо перед Катей. «Дуйте на свечу!» — велела она. Катя набрала воздуху побольше и дунула так, будто перед ней стоял именинный торт. Все свечки немедленно погасли. «Да что же вы такое творите-то, хулиганка!» – взревела капиталина ясный глаз. «И она еще хочет кого-то к себе привязать!» «Так вы же сами попросили!» – растерялась Катя. Хозяйка странной квартиры больше не стала надеяться на свечки, а попросту встала и включила свет. Свет здесь тоже был какой-то тусклый, точно здесь старательно экономили на электричестве. Вот, бухнула ведунья перед Катей небольшой темный пузырек, нервно поправляя сбившуюся кофту. Выпей, и все наладится. Просто взять и выпить, не поверила Катя. Можешь водичкой запить, вздохнула Капиталина. И на сегодня достаточно, а то я столько времени потеряла». У меня еще по записи двенадцать человек. И у всех горе посильнее будет. У одной дамы, вон, не только муж убежал, но и вода из ванной. И залило четыре этажа. Ей надо помочь найти душевные силы для общения с этими соседями. А там такая энергетика. Э, а деньги? Катя расплатилась с всевидящей и вышла на улицу. Что и говорить, после общения с этой интересной дамой боль немного поутихла. «Ну чего ты так долго?» Выскочила ей навстречу Зойка. «И чего она говорила?» Катя только хмыкнула. Так она и сказала. Зонька, мне сказали, чтобы я поменьше болтала со своими подружками. У них, сказала Капитолина, своих дел нет. Вот они и лезут, куда их не просят. Но это бесследно не проходит. Эти подруги и перетягивают на себя мою карму». «Как это?» Старалась улыбнуться «Зойка». но у нее получалось плохо. «А вот так!» – вздохнула Катя. «К примеру, от меня муж ушел и от подруги тоже улизнет. У меня неприятность, а у подруги вдвойне получится, так что...» «Я и ума не приложу. Что это за подруги такие, которые от меня все беды к себе тянут?» Зойка шмыгнула носом и расстроенно буркнула. «Ладно, садись давай, отвезу тебя домой». Можно подумать, у меня своих дел нет. Вон, Никодим Адамович просил забрать его. У дочери сегодня ночевал. Так она ему устроила там кухню веселого диабетика. Мужик просто умирает от голода. Катя приехала домой. Квартира снова встретила ее пустотой. И снова накатила. Быть может, очень скоро ее дом так всегда встречать будет. Девчонки разбредутся по мужьям, а Димка... А он уже нашел Кате замену. И снова стало так тяжело, так больно. Катя посмотрела на часы. Вот сейчас он уже должен прийти, и как она с ним будет говорить? «Нет, надо срочно что-то придумать, надо... Ох ты, Господи, ну где же эта склянка? Ну пусть уже все наладится!» Она даже запивать водой не стала. Быстро проглотила все содержимое, и, и ничего не случилось. Все так и осталось на своих местах. Не зазвонили колокола, не прогремел гром среди ясного неба. Дому было по-прежнему уныло и пусто, И только золотая рыбка в своем аквариуме нарезала круги. Катя в нос настырно тыкалась какая-то вонь. Эта вонь просто раздирала ноздри, Не давала дышать, и Катя ворочалась от нее, старалась оттолкнуть руками, но ничего не получалось. Пришлось открыть глаза. «Катя, ну, наконец-то!» Как ребенок радовался Димка. «Нет, ну это надо, а?» Катя ничего не понимала. Почему возле нее столпилось столько людей? Аська, Сонечка, Димка, тетка какая-то в белом халате. Врач, что ли? И Зойка вон за спиной Аськиной маячит. И главное, у всех вид такой похоронный. — Вы чего? Что-нибудь случилось? — забеспокоилась Катерина. — Головокружение есть? — строго спросила женщина, наверное, врачиха. И тут же рявкнула на остальных. — Отойдите же вы, дайте работать! Женщина, как вы себя чувствуете? — Я? Хорошо чувствую. Катя поднялась на диване и села. — А чего случилось-то? там, рвотные позывы имеются?» Допытывалась тетка в белом халате. «Нет, я без позывов». «А теперь скажите, что вы принимали?» Показала врачиха Кате пузырек, который обещал мир и благополучие в семье. «Вы это пили?» Катя кивнула. Она к гадалке ходила, начала быстро объяснять Зойка. «У нее муж? Да вот он, Димка!» Он себе женщину нашел, а катя откуда-то узнала, но и обратилась к уважаемой гадалке. Та и дала ей пузырек. Мне тоже такое же давали. Пять тысяч стоит, между прочим. — Катя? — встревоженно заморгал Димка. — Я ничего не понимаю, какая гадалка. Что ты там увидела? Бред какой-то. — А вот и не бред. Катя, скажи. Снова вылезла Зойка. — Мы сами видели, как ты сидел в большой черепахе с какой-то девицей. Еще вчера утром. «Сегодня утром», — грустно поправила Катя. «Да, Дим, я видела». «Катя!» — просветлели глаза у Димки. «Ты ничего не видела, если такое могла сотворить? Ты что там придумала, да ты...» «Нет, Катя, это мы вчера его видели. А потом ты уснула. И сегодня уже завтра и есть», — бесцеремонно влезла Зойка. «Ты ж спала сутки, прям как барсук какой. Вот мы и сполошились». Катя беспокойно завертела головой. «Так сегодня что, четверг?» – ужаснулась Катя. «31 декабря?» «Да, Катюша, сегодня Новый год!» – тихо улыбнулся Димка, не выпуская ее руки из своей ладони. «Гражданочка, значит сегодня поберегитесь с пищей и напитками!» – прервала их разговор врач. «А после настоятельно рекомендую вот эту скляночку сдать в лабораторию на анализ. Надо же все-таки знать, от чего вы сутки проспали!» И она направилась к выходу. Катя слышала, как девчонки ее проводили. И ничего не надо сдавать, настырно лезла Зойка. Я уже звонила Капиталине, и она... Слышь, Кать, она сразу так испугалась, как заверещала. Да там и нет ничего такого, только травки на майке настояны, потому что вашей буйной хулиганке надо успокоиться, чтобы она нервы никому не мотала. Кать, про хулиганку это не я, это Капиталина. Значит, сегодня Новый год? «А я... я же ничего не успею», — вскочила Катя. «В десять мы все собираемся в ресторане, а в четыре... Ася, Сонечка! Вы сегодня придете к четырем?» Дочери, которые все это время только испуганными глазами пялились на мать, подбежали, прижались к ее плечу, будто бы все еще оставались маленькими девочками, заговорили, перебивая друг друга и шмыгая носами. Ой, мам, а мы пришли вчера, а ты спишь на диване. Мы сначала ничего, а потом, а потом ты снова спишь. Ну, думаем, ты в своих однокашниках сидишь ночами, не высыпаешься, еще и укрыли тебя. А потом утром ты снова спишь. Папа стал тебя будить, а ты не просыпаешься. Мы уж думали все. Летаргический сон, а потом папа скорую вызвал. Ну вот сейчас и тебе на шатырь. Да это я, дура такая. Катя тоже хрюпала носом, не слушая надоедливую зойку. И все что-то лепетали, говорили какие-то слова, и только Димка сидел на диване, смотрел на своих женщин и глупо улыбался. Конечно же, девчонки обещали быть в четыре. А сейчас Аська срочно унеслась в салон красоты и силы уволокла с собой сестрицу. Что же она, зря записывала их обеих? С большим трудом удалось вытолкнуть Зойку. Она бы, наверное, так и не ушла, если бы ее старенький запорожец Вдруг не заблажил на всю улицу. «Зоя, это твоя машина сигналит», — уверенно сказал Димка, подходя к окну. «Да что ты, Дим, моя уже забыла, как это делается». Никак не хотела пропустить развязку Зойка. «Ну я же вижу, вон Аська по колесу пнула, и твой запорожец взвыл». «Нет, ну что ты будешь делать? Ну и кому он мешает?» Вскинулась Зойка и понеслась на выход. И едва за ней захлопнулась дверь, как Димка схватил Катю на руки и закружил. «А теперь быстро рассказывай, что ты там напридумывала, а?» Весело смеялся он. Катя вырывалась, у нее задралось платье, и вообще она себя неловко чувствовала на руках. Но, глядя на мужа, понимала, не мог бы Димка так легко хохотать, если бы у него была другая. «Значит...» «Значит, все по-старому?» «И фиг с ним?» что ее эта кикимора капиталина чуть не отравила. Главное, все по-прежнему. Катя, а эта женщина, начал было муж, но Катя закрыла ему рот рукой. «Не надо, Дим, давай, как будто ее просто не было», — попросила она. «И ты так вот простишь?» — хитро посмотрел на нее Димка. «Ну, постараюсь», — призналась Катя. «А потом добавила». Мне будет очень тяжело все это забыть, но без тебя, оказывается, мне еще тяжелее. Только больше никогда мне не ври. Лучше скажи сразу, чтобы не... не Зойка какая-нибудь. Димка вытянулся в струнку и шутливо отдал честь. Есть, чтобы не Зойка. Катя усмехнулась, а потом вдруг опомнилась. «Димка, ну чего ж мы делаем? Мы сейчас весь Новый год пропустим, и мой юбилей тоже!» Вечер оказался просто сказочным. Катя все успела, и даже противная склянка сыграла положительную роль. Вид у Катерины был свежий, отдохнувший, а сама она была бодрой и задорной. Ей сегодня все нравилось. И как она выглядит, и как выглядят девчонки, которые пришли со своими молодыми людьми. Нравилось, как вел себя Аськин Игорек и как ухаживал за Сонечкой Вадим Сергеевич. Нравилось, что Димка смотрел на нее восхищенными глазами и шутил, не закрывая рта. Нравилось дарить и получать подарки. Нравилось ехать с мужем в ресторан в такси и прижиматься к его плечу щекой. И чувствовать, как он легонько целует ее волосы и делать вид, что она этого не замечает. Нравилось, что ресторан был полон друзей, и все кричали поздравления Кате. И все ее куда-то тащили, и у всех были замечательные, красивые, улыбчивые лица. А потом Кате вдруг подбежала разгоряченная татка. Кать, вот этот огромный пакет тебе! Мы ж на дне рождения не были, подарок. Татка! счастливо запела Катя. Ну какие подарки? Ну ты. А как же ваши друзья? Вы же с ними хотели. А мы подошел Левка, Мы решили, что Новый год – это семейный праздник. Вот и решили с семьей, так сказать. Вот-вот, улыбнулась Татка, а потом тихонько добавила. Да у нас денег не было. Мы в такие долги к этим педагогам влипли. Ну и неудобно было им отказывать. А потом… Да ну их нафиг. Чего теперь, из-за денег вас потерять? Катя даже прослезилась от счастья. Таточка, ты прости меня. Ткнулась она в волосы родственницы. Я такая змея. «Ну, как вы меня терпите? Я обещаю, исправлюсь». «Не вздумай!» – вытаращился Левка. «Мы лучше сами тебя исправим, если приспичит». А потом все дружно звали Снегурочку. И она вышла. Та самая женщина, которая сидела с Димкой тогда в большой черепахе. У Кати на мгновение земля ушла из-под ног. «Это что? Такое Димкино коварство?» Однако долго терзаться ей не позволили. «Ну, совсем уже совесть потеряла!» – развела руками Снегурочка. «Катя! Ну, я же не до такой степени изменилась, чтобы уж совсем!» Катя еще минутку поморгала и... «Галина? Галка!» Вдруг звизнула она и кинулась на шею своей старой подруги, с которой они не виделись уже... Ой, ну сколько же они не виделись! И которая обещала приехать на Новый год, и она приехала. «Ой, Кать!» «Ты мне шею сломаешь!» – хохотала Галка. «А я смотрю, не узнает!» «А мы с Димкой такой сценарий для нее придумали!» «Так значит, это ты?» – шутливо рычала Катя. «Это ты, противная тетка, с моим мужиком по ресторанам болталась, да?» «Каюсь я!» – склонила голову подруга. «Только мы не болтались!» «И вообще, если б не Димка, я приехала и сразу тебе позвонила!» «Трубку взял Димка, ну и мы с ним решили, что надо устроить тебе сюрприз!» Потом мы с ним вместе выбирали тебе подарок. Я, конечно, привезла кое-чего, но надо же было согласовать». Катя была рада безмерно. И как же все славно вышло. Это никакая не посторонняя женщина оказалась, а Галка. И вот как она изменилась. Выглядит как киноактриса. А ведь старше Кати на 4 года. И, конечно же, к Димке ревновать Галину не имеет никакого смысла, хотя бы потому... что она его двоюродная сестра. И эта Галя их когда-то познакомила и мирила всякий раз, когда те надумывали ссориться. А потом уехала в Австрию, и вот, пожалуйста, приехала собственной персоной. Галка счастливо пела Катя и чувствовала, праздник только начинается. Домой они пришли уже под утро, совершенно уставшие. Катя еле доковыляла на высоких каблуках до своей двери и уже в прихожей с огромным блаженством кинула их подальше. «Ой, Дим, если ты еще не знаешь, что такое счастье, попляши десять часов на шпильках, а потом их сними». Простонала Катерина, сразу направляясь в ванную. «Дим, а потом еще для полного счастья прими душ. Ради этого стоит жить». Димка же считал по-другому. Он быстро щелкнул кнопкой чайника, заварил себе кофе и взял сигарету. «Нет, Кать!» – с наслаждением выпускал он колечки. «Самое счастье – это когда горячий кофе, сигарета и жена только что из душа. Чего тапки не надела? У тебя же ноги замерзнут!» «Я в туфельках!» – кокетливо выставила ногу Катя. «Хватит сидеть! Пошли спать, а то сейчас грохнусь и опять! На сутки!» Проходя мимо Димкиного кабинета, она с улыбкой посмотрела на компьютер. «Все, теперь она будет очень осторожно играть в такую игрушку». «А то ведь чуть делов не наделала». «Зайди в интернет», – вдруг негромко предложил Димка. «Хочется ведь?» «Да ладно», – пожала плечом Катя. «Я завтра». «А зачем ждать? Да и мне интересно». «Тебе?» – удивленно посмотрела на него Катя. «Пойдем, там же тоже Новый год». «Ну да», — кивнула Катя. «Там сегодня карнавал, только наоборот. Все скидывают маски и выставляют свое настоящее фото. Только чтобы честно». «А я с Аськиной спиной», — фыркнула в кулачок Катерина. «Ну, это мы сейчас посмотрим». Димка уверенно уселся за компьютер, и пальцы его ловко забегали по клавишам. Катя ему еще ничего не объяснила, а он, он уже открыл группу «Корзинка». «А ты...» «Не могла сообразить Катя. Ты, что ли, тоже там?» Димка усмехнулся. Повернулся к Кате вместе с крутящимся креслом и притянул ее к себе. «Садись ко мне. Сегодня посмотрим, кто у нас кто». «Да подожди!» – хлопала ресницами Катерина. «Это что же, ты все время здесь был?» «А ты до сих пор не поняла?» Он смотрел на нее и по-детски радовался ее удивлению. Ну а кто тебе еще закажет домой аквариум с золотой рыбкой? Ты ж никому, кроме своих корзинчиков, об этом не говорила. Так это ты? Сегодня поистине был день сюрпризов. И получается, что и тройку ты? И тройку я, вздохнув, согласился Димка. Правда, с тройкой не совсем вышла. Я хотел, чтобы мы вместе. Ты, я, Соня с Аськой. Но так вышло, что... Все правильно вышло, прервала его Катя. Я просто ума не приложу, какая муха меня укусила. Дрозофила, наверное. Нет, погоди, тогда тогда ты все читал, что я писала? Конечно, мне очень нравилось. Правда-правда, я и не знала, что ты у меня такая, звездочка. Я сразу заметила, что с тобой что-то не то творится. Не понимал сначала. А потом Аська меня просветила. Даже сказала в какой-то группе. Но я... Катя, ну хорош бы я был, если бы отпускал жену одну в такую даль. Кстати, мне там, ну очень понравилось, чуть сам не подсел, только стихи такие писать не умею, коряво получается. А вот Лучев, ну силен мужик, ему бы печататься. Папанд вот тоже и остальные, да там и не только стихи пишут, здорово. Например, когда Аська со своим этим индюком уехать собиралась, мне так совет пригодился про документы. Катя уже только улыбалась. «Это ты спер паспорт, да?» «А я искала полночи». «Ну, я не мог в таком деле полагаться исключительно на твою сознательность. Пришлось самому». «А я все переживала, куда он делся. А потом он так внезапно появился». «Ничего себе внезапно! Мне ж надо было дождаться, когда не только Аська уснет, но и ты от своего компата отойдешь». «И все же я не понимаю». Как же ты переписывался, если за компьютером все время я сидела? Ты потратил наши деньги и купил себе карманный? Шутливо набычилась Катя. Димка потер нос. Ну, скажем так, я был к этому близок, но обошелся рабочим компьютером. Кать, я аж писал, когда на работе был, или у Пашки, у друга. У него тоже интернет, только он с ним управляться не умел, а потом я его научил на свою голову. Ну, вообще, пыхтела Катя, так меня? Нет. А ты кто там был-то? Я чего-то не видела, чтобы там в участниках Дмитрий Соловьев значился. Так там Екатерины Соловьевой нет. Не увиливай. Отвечай, как на духу. Ты кто? собрала брови на переносице Катя. Димка пожал плечами. Я так только немножко светился. Ты папант? напрямую спросила Катя. «Ого, нет! Я так писать не умею!» «Лучев? Тем более!» Замотал головой Димка и поежился. «Кать, ну чего у тебя все в одном направлении? Ты... Мысли обширнее!» «Ну Димка же!» Окончательно потеряла терпение Катя. «Ну чего ты прямо как этот? Кто?» Димка уставился в окошко и удрученно покачал головой. «Ну совсем мозги не хочет включать!» Со всеми, пожалуйста, а с родным мужем? И ведь изменил одну только буковку. Катя, я дама. Ну что ты так смотришь? Дама я. Был Дима, букву И на А поменял и стал дамой. Чего непонятного? Катя даже задохнулась. Так это значит, ты меня все время там на меня наезжал, да? Да, я А потому что я знаю, что ты не любишь, когда ты кому-то не нравишься и сразу уходишь. Я все ждал. Ну когда она уже увидит, что даме не приглянулась и уйдет? Фиг! И сама не уходила и еще меня прогоняла. И главное, мужики еще за нее горой. Ну и как мне было тебе не писать гадости? Да и какие гадости? Я так только Лучева до да Папанда в себе перетягивал, а ты злилась. Вот я им сейчас как напишу, кто с ними там кокетничал, вот они обрадуются, узнают, на кого чуть не клюнули. Ой, да они и не клевали вовсе. А Лучёв тот и вовсе на личную страницу мне написал, дескать, если еще будешь наших девчонок задирать, в черный список кину. Я и притих. ла. Ну чего, идем смотреть, кто маски сбросил. Неудобно, у меня-то все еще Аськино фото. Кстати... А ты чью фотографию сунул? Да откуда я знаю? Вот у нас на календаре висит девчонка. Январь. Ее и прилепил. Опустил голову Димка, хитро поглядывая на жену. Ну чего, идем? Сейчас, как окажется, что ты там стихи с бабушками-дедушками писала, вот будешь знать. А насчет себя не бойся. Я еще позавчера в однокашнике твое фото затолкал. Катю обдало жаром. «Это меня такую всю немолоденькую, да? Чтобы все мои морщины были как на ладони, да?» «Нет, не да. Я выбрал, где ты сидишь в парке, на лавочке. Там ты далеко, фиг разглядишь. Я ж муж твой, разве я тебя подставлю?» Никаких бабушек, дедушек и пятнадцатилетних подружек в корзинке не обнаружилось. Но интересного было очень много. Например, Королев, их вечно недовольный воин, в жизни оказался довольно известным деятелем шоу-бизнеса. Тургеневская барышня, русская красавица, милая Аля живет в Германии уже давно. Прелестная маркиза, которую Катя ожидала увидеть в окружении самых щеголеватых мужчин, которая, как думалось Катя, могла заботиться только лишь о том, чтобы посещать салоны красоты и радовать модельеров своими заказами, оказалась мамой очаровательного, замечательного двухлетнего сынишки. Вот и фотография их семьи – мужественный отец семейства и Маркиса с крошкой сыном на руках. Лучев, Лучев казался очень успешным бизнесменом, руководителем солидной фирмы, который воспитывал детишек, коллекционировал машины, а еще прямо перед Новым годом стал папой очаровательной доченьки. А под именем Папан скрывался очень известный автор и исполнитель бардовской песни – «С ума сойти!» Только шире открывались глаза у Кати. «Ну и как теперь с ними?» «Все такие... Ну, с ума сойти!» «Что значит «как»?» – удивился Димка. «Поздравлять надо!» «И в самых лучших стихах!» «Давай пиши, а то неудобно. Вон тебе сколько сообщений пришло». Они легли спать, когда январское небо уже окрасили первые лучи солнца. А люди на улице еще и не думали успокаиваться. Отовсюду слышались музыка, веселые крики прохожих, поздравления. Вот подъехала какая-то машина, распахнулась дверца, и оттуда вырвалась мелодичная песня, включенная на полную громкость. «А много ли ты видела розовых снов? А много ли ты слышала ласковых слов? А много ли дарила в ответ?» «Чего ты улыбаешься?» – тихо спросил Димка. «Узнала автора, да? Тебе же говорят...» Очень известный. Вот люди его и крутят. Узнала. С улыбкой прикрыла глаза Катя. Там есть очень хороший вопрос. Жизненный. Самая последняя строчка. Книгу озвучивала Вероника Варкова.